Никогда еще простое имя моей Родины не звучало так прекрасно, как в ту минуту, когда оно было произнесено этим прекрасным существом. «Я из другого мира», — ответил я ей. «Я житель Земли, большой планеты, которая вращается вокруг нашего общего Солнца и находится ближе всего к орбите вашего Барсума, который у нас называется Марсом. Я не могу тебе объяснить, как я сюда попал, я и сам этого не знаю. Во всяком случае, я здесь, и с тех пор, как я могу быть полезным тебе, Дея Торис, я счастлив, что нахожусь здесь. Она долго смотрела на меня вопросительно и немного смущенно. Я великолепно понимал, что мой рассказ должен казаться ей неправдоподобным. Я не мог надеяться, что она мне поверит, а между тем я так жаждал ее доверия и уважения. Охотнее всего, я ничего не рассказывал бы о моем прошлом. Но она умоляюще взглянула на меня, и ни один мужчина не смог бы отказать ей в малейшей просьбе, посмотрев в ее глаза. Наконец она усмехнулась и промолвила. «Я должна верить?» даже если не могу понять этого. Я вижу, что ты не с Барсума. Ты похож на нас, и все же совсем другой. Но к чему мне мучиться над этой загадкой, когда сердце мое говорит мне, что я верю, потому что мне хочется верить?» Это была неумолимая логика женщин с земли. И если она удовлетворяла ее... то не мне же было ее оспаривать. Да и в действительности иначе нельзя было отнестись к тайне окутывавшей мое появление. Мы перешли на общие темы, закидывая друг друга вопросами. Она с любопытством расспрашивала меня об обычаях моей родины и выказала замечательные знания событий на земле. На мой изумленный вопрос... «Каким образом она знакома с земными делами?» — она, смеясь, воскликнула. «Каждый школьник на Барсуме знает географию, историю, фауну и флору вашей планеты. Разве мы не видим, что происходит на Земле? Как ты зовешь свою планету? Разве она не находится в небе на самом виду?» «Должен сознаться, что это так меня поразило, что я высказал свои сомнения». Тогда она принялась рассказывать мне, какие приборы, усовершенствованные веками, имеются у ее народа. Эти приборы позволяют наносить на экран полное изображение того, что происходит на любой планете и на многих далеких звездах. Эти изображения так точны, что когда с них снимают потом увеличенные фотографии, то ясно видны мельчайшие предметы. Например, травинки — Впоследствии в гелиуме мне пришлось видеть множество таких изображений и те приборы, при помощи которых они получаются. «Хорошо», — сказал я, — «но если ты так хорошо знаешь Землю, как же ты сразу не признала во мне жителя этой планеты?» Она ответила мне снисходительной улыбкой взрослых. «Очень просто, Джон Картер». Почти все планеты и звезды, на которых условия атмосферы подходят к условиям барсума, имеют форму животной жизни, почти схожую со мной и с тобой. Кроме того, почти все люди Земли закрывают свое тело странными кусками материи, а на головах их уродливые сооружения, назначение которых мы так и не могли понять. Между тем, когда тебя нашли воины Тарков, ты не был обезображен одеждой. То, что на тебе не было никаких украшений, может служить доказательством твоего небарсумского происхождения, но отсутствие уродливой одежды вызывает сомнение в твоем происхождении из земли. Я рассказал ей как смог подробности моего преображения. Рассказал, что тело мое, одетое в странные для нее одежды, все еще лежит на земле в пустынной пещере Аризоны. Наш разговор был прерван приходом Солы, вернувшейся с нашим скудным имуществом и со своим молодым марсианским воспитанником. Она спросила нас, не посещал ли нас кто-нибудь, пока ее не было, и очень удивилась нашему отрицательному ответу. Оказывается, что когда она поднималась к нам на второй этаж, ей повстречалась Саркоя. Мы решили, что старуха, вероятно, шпионила за нами, но так как мы ни о чем особенном не говорили, то не слишком этим обеспокоились. Однако на будущее время мы решили соблюдать крайнюю осторожность. Затем мы с Деей Торис отправились осматривать роскошные помещения здания. Дея Торис рассказала мне, что народ, создавший эти произведения искусства, жил около ста тысяч лет тому назад. Это были прародители ее расы, но они впоследствии смешались с другой великой черной расой древних марсиан из красновато-желтой расы, процветавшей в то время. Эти три высшие расы слились, когда началось постепенное высыхание марсианских морей и сокращение плодородных площадей. Кроме того, им пришлось заключить союз против диких полчищ зеленых марсиан. В долгие века лишения испытаний, пока они не приспособились еще к изменившимся условиям жизни, во времена беспрерывных войн с зелеными, многое из высокой культуры древних светловолосых марсиан безвозвратно погибло. За этот период времени — Они не только не прогрессировали в своем развитии, но даже пошли назад. Потребовались бесчисленные века, чтобы красная раса, благодаря упорному труду и ряду новых открытий, вновь достигла того высокого уровня, на котором были ее предки. Дея Торис поведала мне много красивых легенд, относящихся к вымершей расе древних марсиан. Она рассказала мне, что мертвый город, в котором мы находились, был крупным центром торговли и культуры и назывался Карат. Он лежал на берегу широкого залива, окаймленного рядом холмов. Маленькая долина к западу от города — это все, что осталось теперь от его великолепной гавани». Проход между возвышенностями к пересохшему дну моря был каналом, по которому корабли подходили к самому городу. На берегу древних морей можно найти множество таких разрушенных городов. С высыханием морей города отступали за все уходившей водой, пока необходимость не заставила прибегнуть к постройке так называемых марсианских каналов. Мы были так заняты нашей беседой и осмотром здания, что не заметили, как наступил вечер. гонец, принесший мне приказ Лорка Сптомела немедленно явиться к нему, вернул нас к действительности. Попрощавшись с Деей, Торис и Солой и приказав Вули охранять их, Я поспешил в зал для аудиенций, где на эстраде ожидали меня Лоркас Птомел и Тарс Таркас».